Глава двадцать шестая Припарковав свою Ниву около старенькой пятиэтажки, Сонин затянул ручник и выключил зажигание. Киряк сидела рядом, насупившись и виновато поглядывая на мужа. «Слав, не сердись, я же не знала, что так получится». «Ага», — угрюмо произнёс он, — «вот только пойди у тебя на поводу». они Никифоров, наверное, в понедельник от заведующего отделением, нагоняясь за нас, получит. Ладно, что произошло, то произошло. Пойдём хоть к Стрелкиным на часок зайдём, раз уж мы в Орёл приехали. Узнают, что были и не зашли, смертельную обиду на нас затаят. В итоге в гостях они засиделись до позднего вечера, а затем и вообще остались с ночёвкой. «Ань», — обратилась к подруге Киряк, помогая той мыть посуду после ужина. «Ты, как я помню, в любой косметике разбираешься?» «Почти», — согласилась та. «А что ты хочешь узнать?» «Понимаешь, тут у меня по одному делу проходит подозреваемая, а у неё дома полным-полно всяких косметических средств совершенно неизвестной мне фирмы. Ещё не выучила её название. Ты глянь, пожалуйста». Она сходила за своей сумочкой и и достала оттуда целлофановый пакетик, в котором находилась небольшая пластмассовая туба. «Люминэ», — прочитала Стрелкина и утвердительно кивнула. «Я её знаю, это известная финская фирма, кстати, специализирующаяся и на профессиональной косметике для макияжа. Да и не из дешёвых, нужно отметить. тебе бы такой косметикой с милицейской зарплатой пользоваться надолго бы не получилось». Дружески похлопала она Олесю Сергеевну по плечу. «Да и мне, конечно. Хотя их тональник некоторое время назад был в моей косметичке». К обеду воскресенья Киряк и доктор Сонин покинули гостеприимный дом Читы Стрелкиных. Однако едва машина отъехала от подъезда, как неугонная сыщица, сделав жалостливое лицо, осторожно поинтересовалась у мужа. «Слав, а ты домой не очень торопишься? «А что такое?» — тут же насторожился он, вспомнив вчерашний инцидент психиатрической больницы. «Тебе что, ещё куда-то надо?» «Ага», — невинным голоском пропела она и сразу взяла быка за рога. «Ну, если мы не спешим, то давай-ка тогда доедем до одного местечка. Дорогу я тебе покажу». Нахмурив лицо, словно ожидая очередного подвоха, Вячеслав Валентинович развернул машину на ближайшем перекрёстке, и угрюмо, глядя в лобовое стекло, поинтересовался. «Куда ехать? Давай, командуй». «Славик, ты золото!» — улыбнулась Киряк и чмокнула мужа в щёку. «Поворачивай на Московское шоссе». Вскоре они добрались до уже знакомой ей панельной хрущёвки, в которой проживала сестра-эксперта Галушки. Выбравшись из Нивы, оперативница первым делом окинула двор профессиональным взглядом и выбрав цель уверенным шагом двинулась в ту сторону. Целью оказалась группа пенсионерок, теснившихся на двух деревянных лавочках около соседнего подъезда. «Здравствуйте, гражданки!» официальным тоном произнесла она. «Майор милиции Киряк Олеся Сергеевна». Продемонстрировав своё удостоверение, она поинтересовалась. «Подскажите, а кто из вас местный, так сказать, старожил? Кто здесь дольше всех проживает?» «Васильна, ну, чего молчишь?» не выдержала старушенция с хитрым взглядом, толкнув локтем в бок соседку. «Вот, Вера Васильевна живёт здесь с момента постройки этого дома». «Здравствуйте, Вера Васильевна. Подскажите, а вы из какого подъезда будете?» обратилась Олеся Сергеевна к очень спокойной, скорее даже флегматичной пожилой женщине в синей кофте. «Я из третьего буду». Вот так удача обрадовалась Киряк. поскольку Галушка проживала именно в третьем подъезде. «Скажите, а вы Яну Галушку знаете?» «Знаю». «А как давно вы её знаете?» «Да лет десять, наверное. С тех пор, как она из деревни к матери перебралась. Хотя особо близко я её не знаю. Так, здравствуй, до свидания. А вот сынок мой с её братцем в одном классе учился. Он вам больше поможет, чем я». «Спасибо, Вера Васильевна». «А вот этого человека вы здесь никогда не видели?» Она достала из сумочки листок с фотороботом Аркадия твердо «Да, знакомое лицо. Этот здесь одно время часто околачивался. Я вначале думала, что он ихней мамке хахаль, но Яна пояснила, что нет. Дядя он вроде им приходится. Да только я этого дядю уж больше полугода здесь не видела». «Как так? Какой дядя? Как только полгода отсутствует?» Киряк всегда доверяла своей интуиции, и та ей сейчас подсказывала, что она напала на какой-то важный след. «Я ведь прекрасно помню, как Галушка говорил, что с тех пор, как мать положили в больницу, он ни разу не встречался с Твердом. Неужели он опять мне соврал?» «А как мне бы с вашим сыном переговорить?» «А вон, до гаражей дойдите, у них там автомастерская. Вадик ней и выходные трудится». Вот какого сына я вырастила. Последние слова были обращены явно не к Киряк, поскольку Вера Васильевна с гордо поднятой головой окинула победным взглядом притихших соседок. Поблагодарив её за ценную информацию, Олеся Сергеевна двинулась в сторону ближайших гаражей. Доктор Сонин молчаливой тенью следовал за ней. Здравствуйте. Обратилась она к трем чумазам парням в грязных комбинезонах с перепачканными по локоть в машинном масле руками. «А кто из вас Вадим будет, у которого мать Веры Васильевны и зовут?» Один из троицы, здоровый, мордатый, малый, сильно выступающим вперед пивным животом, сделал шаг в ее сторону и прохрипел «Я, Вадик, а че надо?» «Вадим, я сотрудник уголовного розыска, майор Киряк». «Вы знаете человека по имени Ян Галушка?» «Угу», — промычал тот. «Со мной в классе учился. А чё, Писюн чего-то натворил? Он же вроде сам в менты подался». «Писюн? Значит, его не просто так сумасшедшая мамаша называла подобным странным прозвищем». «Простите, а почему вы его так назвали, Писюн?» Здоровяк хмыкнул и расплылся в широкой улыбке. обнажая широкую диастему. «А как его ещё назвать, если у него дружок с полмизинца, как у воробья, а когда сыт, вечно в сторону смотрит? Его же весь двор только так и звал!» В гараже грохнул дружный мужской хохот. Киряк повернулась назад. Сонин стоял, как вкопанный с напряжённым лицом. «Ох, что же сейчас Славик, наверное, думает про мою работу?» — обеспокоилась она. «Опять дома жди нотации!» «А сестру вы его знаете? Яну?» Лицо Вадика потемнело. «Да кто ж эту шалаву не знает? Постоянно мужику домой водит. Правда, злая, как ведьма. Вон, друган мой, Генка, как-то к ней сунулся по пьяни. Так она ему между ног так заехала, что он в трампункт ходил. А чему там ломаться-то?» И вновь по гаражу эхом прокатилась волна мужского смеха. «Она тоже с вами в классе училась?» «Не, она вообще в нашей школе не училась. Мутная какая-то она». Всё, что хотела, Киряк выяснила, а потому, попрощавшись с автомеханиками, покинула гаражное помещение. «Знаешь, Олеся, вот похожу, похожу я с тобой вот так по дворам да по гаражам и сам стану рассуждать, как твой бывший начальник. Мол, лучшее место в милиции для женщин — это секретариат и архивное дело». «Не злись, Славик, и не ревнуй». Это просто моя работа, я к ней привыкла. А в архиве я быстро превращусь в злобную, вечно брюзжащую и всем недовольную старуху. Тебе будет нужна такая жена?» «Мне нужна живая и здоровая жена», — не унимался Сонин. «Договорились». Всю обратную дорогу до Брянска они молчали. Сонин рулил, уперто глядя на дорогу, а Киряк, чтобы не тратить понапрасну время, прокручивала в голове очередные версии. «Что-то не так с этим семейством, Галушка. Хотя стоп, мать ведь Кудряшова. Значит, детям дали фамилию погибшего отца». «Что там ещё Ян говорил?» «Мать забрали в больницу, а они перебрались к деду, где жили до 18 лет, пока тот не умер. И при этом соседка сегодня сказала, что тверд с тех пор, как мать поместили в дурку, Часто околачивался у них дома, даже жил одно время. «Точно. Вот она нестыковка в рассказе эксперта Галушки. Значит, он опять мне врал. Только зачем? Какой в этом резон? Оправдаться передо мной он уже не мог. Тогда что? Что он ещё скрывает?» В этот момент доктор Сонин прервал молчание и неожиданно изрёк. «Мариниче. Примерно половину пути до дома миновали». Угу, всё ещё находясь в своих мыслях, автоматически согласилась с ним Киряк, и тут её осенило. Если маньяк чертит свой зловещий зодиакальный круг, накладывая его на реальную карту местности, то в любом случае он должен что-то принять за точку отсчёта. Что же это за место такое? И почему именно его он выбрал за центр круга? Слав, а у тебя случайно в машине не завалялась карта нашей области? Ну или атлас автомобильных дорог, на крайний случай. «Ещё куда-то собираешься заехать?» — обеспокоенно поинтересовался Сонин. «Нет, это для других целей». «Посмотри в бардачке. Там где-то карта была. Мы когда с коллегами на рыбалку в прошлый раз ездили, кто-то её у меня в машине забыл». Уже через пару минут, расстелив у себя на коленях пожелтевшую и сильно измятую карту Брянской области, Олеся Сергеевна принялась внимательно её изучать. «Слав, а какое расстояние между Орлом и Брянском?» «128 километров, если ехать по трассе. Напрямую немного меньше». «А середина? Это где примерно?» «Я же только что объявил. мариничи это и есть примерно половина пути». «Спасибо, Слав». Покрутив головой по сторонам и не найдя ничего подходящего для своих целей, Теряку стремила свой взгляд на нижний край ветровки мужа. «Ага», — прошептала она, и, вытянув руку, схватилась кончиками пальцев за торчащий наружу кончик нитки. Выдернув её из ткани самым безжалостным образом, она тут же принялась что-то измерять на карте. «Ты чего делаешь?» — удивлённо поинтересовался муж. «Сверяю расстояние», — неопределённо ответила ему Олеся Сергеевна, тем временем уже прикладывая кончик нити, обозначенному на карте населённому пункту под названием Мариничи. Натянув нить, она отмерила расстояние до Брянска и оторвала её в этом месте. После чего, зафиксировав ногтем конец нитки в районе посёлка Мариничи, Киряк стала свободным концом проводить круг по карте. «Почти идеально точно, даже не верится», — вырвалась у неё. Теперь она видела, что незримый круг проходил с незначительным отклонением от мест, где были совершены убийства старых гадалок «Значит, версия Галушки про зодиакальный круг, верна И опять этот чертов Галушка. А что если...» От этой мысли ее бросило в жар. «А что если он и про это тоже знал все заранее? Стоп, стоп. У меня нет никаких оснований подозревать его в этих преступлениях. Но вот то, что он может покрывать свою сестру, — это запросто. Что ж, видимо, придётся как следует изучить это семейство под микроскопом. Что это ты там колдуешь над картой? Может, со мной идеями поделишься? Глядишь, я тебе ещё какую умную мыслишку подкину. Слав, не отвлекайся от дороги. Я тебе потом всё расскажу. А пока что нам требуется как можно скорее попасть домой, поскольку мне нужна большая карта Центральной России. Я хочу сузить район поисков для старшего лейтенанта Сидорова». Спустя пару часов, вдоволь повозившись с картой, уставшая, но довольная Киряк сделала звонок на домашний телефон оперативника. Ничуть не смущаясь, что сегодня воскресенье и официальный выходной, она без всяких предисловий под запись продиктовала тому населённые пункты, где с большой степенью вероятности могли произойти несчастные случаи или странные смерти. «Вот теперь можно и отдохнуть», — потягиваясь всем телом, с ленцой вымолвила Олеся Сергеевна, устраиваясь на диване перед телевизором рядом с мужем. На экране появился вновь избранный после недавно прошедших выборов президент России Борис Ельцин. Выглядел он очень плохо, что не могло ускользнуть от профессионального взгляда Вячеслава Валентиновича. «Ему лечиться нужно, а не страной руководить», довольно буркнул доктор Сонин. «Голосуй или проиграешь», — улыбнулась Киряк. Это было единственное, что она помнила из предвыборной кампании этого кандидата в президенты. В этот момент диктор программы «Время» стал рассказывать последние новости, произошедшие в нашей стране и мире. Вчера, 31 августа, в Хосявёрте секретарь совбеза России Александр Лебедь Подписал сичкирийским лидером Масхадовым соглашение о выводе федеральных войск из Чечни. «Сколько всего вокруг происходит?» — удивилась она, обращаясь к мужу. «А я ведь ничего, кроме работы, не вижу». Тот тяжело вздохнул, молча устало кивнул и с грустью посмотрел на жену.